Энгельские ритмы. Глава третья. Потеря самообладания. Ну погоди же! Мы идем знакомиться с твоим другом, Хинага. На следующее утро, в начале первого занятия, я хватаю Ао-Яму за руку и выхожу, вставший в коридор. Ну да, что? Мой ответ похож на смесь словечек Юри-П. Черт, по-видимому, мне полностью промыли мозги. Это слишком жестко! Нет, нет и нет. Забудь обо мне. Но ты хоть что-нибудь знаешь об этом мире? Наши тела невозможно уничтожить. Даже если так. Если мне глаза выткнут палочками, или застрелят из ружья, или мало того, еще что-нибудь, с такими людьми иметь дело я вообще не желаю. Да ты человек? Тогда тебе от этого просто не уйти. Прости, конечно. Да спасите уже кто-нибудь. Я тащу его за собой. А это еще кто? Спрашивает Юрий Пэ, бросив взгляд на Ояму. Это союзник, который бы нашел. Мой сосед по комнате человек. Неужели? Да, быть напуганным до такой степени это и вправду ненормально. Значит, он точно человек. А яма сидит, сжавшись на корточках и дрожит, как новорожденный олененок. Он действительно слабо напуган. Какая жалость! У него должно быть воспоминания о смерти разыгрались. Он только что сюда попал? Ну, Но... мне довольно тяжело об этом сказать на самом-то деле. Чего? Он боится тебя. После едва уловимого движения. Шутишь? Нет, серьезно. Эй, -э -э -э -э -э, неужели встречи со мной действительно делают людей такими тряпками? Это дрожь явно не необходимо сходить в сортир. Да что нужно сделать, чтобы стать таким? Все, что я сделал, это в деталях рассказал ему о том, что с нами произошло. А -а -а -а. Нет, <п récoughs> пожалуй... Это может быть небольшим преувеличением. Пац, кулак приземляется мне в солнечное сплетение. Это ты виноват! Юрипы переступая через мое павшее тело и подходит к Ояме, находящемуся в похожей позе. Я не знаю, что за хрень этот баран тебе вбил в башку, но расслабься, я друг. Аяма закрывает глаза руками и пытается откатиться от Юри Юрипе бросает на меня недобрый взгляд. Все кончено. Впрочем, я уже и так на полу. П сантиметр за сантиметром приближается ко мне. Собирается осквернить мой труп. Она берет меня за отворот пиджака и поднимает. Бах! хино Последнее, что я услышал, были стенания Аямы. Белый потолок. «Эй, твой сосед сбежал!» Я подскакиваю его скрывать и бросаю. «Еще бы!» «И почему же?» Спрашивают на скучном голосе. «От вида летящего с крыш соседа по комнате, может быть, нет?» «Да я же говорила, ты не умрешь!» И как по-прежнему, она смеется, подбочинившись. «Может быть, мне об этом не говорить?» «Я знаю. Просто иди и найди его!» Скажи, что ты в полном порядке что он не может умереть здесь. Почему бы тебе еще не сказать, что ты чувствуешь даже большую легкость и комфорт в своем теле? Что чувствуешь себя словно заново родившимся? Я думаю, что после таких разговоров его психическая травма не поддастся лечению даже с помощью медикаментов. Травма от чего? От твоего ужасного характера. Чё? От моего ужасного характера? Не понимаю. Я такая тихая и спокойная. Разве то, что я сделала тебя своим союзником для нашей мести Богу, не прошло гладко? М -м -м. Она явно что-то не замечает глубоко внутри себя. Она не видит абсолютно ничего, за исключением ее непосредственной цели. Детали, которые должны были ее заботить, были полностью выброшены из головы воистину. Но лучший способ это продемонстрировать... Еще бы... Это был наигранный диалог. Я бы начал выбирать варианты. Все объяснить Юрипе, сделать все, что Юрипе хочет, незаметно, крепко обнять Юрипе. Но нет, на последнее лучше забить. Не, не, не, не, в этом случае есть только два варианта: следует ли мне попытаться с ней поясниться или же просто согласиться с ней. Однако, если так будет продолжаться и дальше... А Яма точно не позавидуешь. До этого момента он всегда был одинок в этом мире. Ну, чё застыл? Если можешь встать, давай, поторопись и найди его. Настойчиво требует наш диктатор. Боже, Юрий П. Чего? То выражение, с каким она смотрит на меня, мне совсем не по душе. Так обычно смотрит на лягушку или змея. Ты... Говорю я, отводя глаза. Если так разговаривать с людьми, то никто не захочет идти за тобой. Что? Так ты мне еще и проповеди тут будешь читать? В этот момент ее тон просто взял и изменился. Ой-ой, она в бешенстве. От этого последнего заявления-то. Но отступать уже поздно. Я еще раз смотрю в глаза Юри п Богу, Я знаю, что это, конечно же, важнее всего. Но задумайся о способе. Одного человека здесь явно недостаточно. Тот парень в кабинете директора это доказал. Так что необходимо найти союзников. Так мы раньше их разве не искали? Искали. Но ты была слишком грубая. Более вежливо сформулировать это было бы как-то... Проще, наверное. Ты слишком грубая. Да невозможности грубая. Ну, раз это жизнь после смерти, то что здесь такого? Как я только что сказала, с таким отношением никто не захочет идти с тобой. А как я говорила, что меня не колышет, если я совсем одна? Нет, я в это не могу поверить. Еще один человек не справится. Что я говорю, этой цыпочке необходимость. Без меня она ничего бы не сделала. Неважно где, она всегда просто рвется на пролом. Неважно чья рука, она всегда отвергает ее. Юри Пэт, ты... Ты не настолько всемогущая, насколько ты думаешь. Поверить не могу, что дуры меня называют дурак! Да, вот такие вот пироги. Действуя в одиночку, ты не добьешься НИЧЕГО, так что союзники ОЧЕНЬ нужны. Но то, как обстоят сейчас дела, ни в какие ворота не лезет. Никто не присоединится. Ты не думала ни о чем, кроме способов достижения своей цели. Но сейчас ты должна подумать, как набрать союзников. Эй! Что? Мы можем разойтись? Нет. Я сказала, что больше не хочу быть твоим партнером, понимаешь? Нифига. Я решила, что буду следовать за тобой всегда. Преследователь? Думай, что хочешь. Но меня это не устраивает. То, что они все равно следуют за людьми, которые их ненавидят, делает их преследователями, так? А разве я не говорила, что не хочу, чтобы поблизости ошивался такой извращенец? Юрий П. смотрит на меня с презрением. Это действительно впервые, когда она смотрит на меня вот так вот. Иначе говоря, она настроена серьезно. В солнечном сплетении ощущения, будто его отбили. Я... Я ведь просто говорил правду, так ведь? Могу ли я поверить в себя? Даже если она и вправду меня ненавидит. Все путем. Только я, наверное, невольно думал так. Привет, Ояма. Я обнаружил его сидящим на сетке на заброшенном теннисном корте. Он сидел, уставившись в пустоту, так что я похлопал его по плечу. а у ям от удивления аж подскочил. О, Хинато, ты как? Да все отлично, в конце концов я уже мертв. В этом мире настолько бы не была тяжела рана, ты всегда придешь в норму. Ты тоже мертв, Хинато. Как печально. Знаешь, он ты очень хороший человек. Я хорошенько задумался, раньше... Я думала, что он не человек. Из-за этого я чувствовала себя немного дискомфортно. Но, воспоминания, наши предыдущие разговоры, я часто могу истолковать их лишь той позиции, что они исходили от человека. Нет, нет, не льсти мне. Это ты хороший, Хината. Ты пожертвовал своей жизнью, чтобы позволить мне сбежать. Постой. Ты все еще с ней дружишь. Это действительно впечатляет. Нет? К сожалению, мы больше не друзья. Mm, поссорились? Лучше сказать, она меня уволила. А, так вот почему у тебя такой расстроенный вид. Ну и? Разве это не то же самое, что рассказать ему о том, как рухнула личная жизнь? Я уверена, что ты вскоре свыкнешься с этим. У этого засранца нет прав меня утешать. Я снова теперь... Полностью один Снова вернулся к тому, с чего все начиналось У тебя по-прежнему есть я, разве нет? Точно, прости, я забыл Да я же прям перед тобой, это непростительно Говорит это Аояма с полным впечатлением Какой милый засранец И все же, какова теперь моя цель? Что мне делать в этом мире? Развивая тему, получаем, что должно быть что-то, что я должен сделать. То есть, конечно же, разобраться со всеми мыслями. Если я выполню эту задачу, то смогу покинуть этот мир и переродиться так, как сказала это Юри П. Но все же, а так ли это? Если в этом дело, не следует ли мне тогда полностью посвятить себе решению этой задачи? Вот только по поводу способа у меня и ясности нет. В этот момент я неожиданно кое-что приду. Разве здесь нет ангела? Если она посланник Бога, то ее задача должна быть охрана смысла существования в этом мире нас. Не так ли? Так что если я просто пойду и спрошу у нее, это же будет нормально. О, яма! Ты сейчас что будешь делать? Ну, раз ты в порядке, думаю, собираюсь вернуться назад вообще оголеть спать. Ты тоже идешь Хината? Да я не про это говорю. Я про сегодня, завтра. Я вообще спрашиваю про твои планы на будущее, начиная с этого момента. Наверное, просто продолжу ходить на занятия, как и обычно. Таким образом, ты собираешься провести в порядок свои чувства? Физиологию чувств? Ну да, если такое возможно. Да не физиология, в смысле... Разобраться с ними, понять их. О боже, какая позорная ошибка. Если бы кто-нибудь захотел написать твою биографию, у него могло бы никогда не получиться этого сделать профессионально. Не понял. Ты сейчас смеешься надо мной, что ли? Да нет, я просто говорю, как есть. Нет, скорее наоборот, слишком ненатурально. Нет, нет, все равно не то. Слушай, Аояма, что ты за человек? и задавая мне такие непонятные вопросы с таким серьезным видом <с> Неплохой ответ Но общение с тобой напротив полностью поставило меня в тупик В таком случае, возвращаясь к исходной теме Как продвигаются твои успехи в учебе? Самоанализ? Может есть какие-нибудь успехи в нем? То есть... Наверное, не совсем понимаю Ты правда ничего не знаешь, да? И я рассказал ему, что узнал от П. То, что информация была от нее, доказательств не потребовала. Так вот, какова причина существования такого мира? Я и понятия не имел. Он удивленно. Ровно настолько, насколько я и предполагал. Хм. Понять себя. Я никогда даже об этом и не думал. Кстати говоря... А была ли вообще твоя жизнь довольно непростой, чтобы было, ну, нужда в чем-нибудь разобраться? Спрашиваю я невежливо, не подумав заранее, но в этот раз о яма. Разобраться, да? Он смеется, уставившись куда-то вдаль. Постой, чего? Стоп, успокойся, куда делся настоящий о яма? Типа, верни мне моего О'Яму, ты ублюдок! Вообще-то больно. Не понимаю, чего ты говоришь, Хината. Я в отчаянии трясу его за плечи и не слышу, что он говорит. Короче, сначала успокойся, Хината. Никогда бы не подумал, что настанет тот день, когда ты такое скажешь. Типа, над чем ты сейчас смеялся? И на что только что смотрел? Да такой же, как и я. Ах, становится таким, когда задумываюсь о своей прошлой жизни. Серьезно? Значит, даже у этого парня была нелегкая жизнь. Разбираться в чувствах? <ф> Мне даже делать этого не хочется. Почему? Жизнь была просто заполнена трудностями. Разве нет? Да, правда. Я задаю себе тот же вопрос. Хината. Почему ты тогда не готовишь достигнуть своей цели? Я? Обо мне не беспокойся. Мои проблемы... А, да не важно. Ну, тогда мы тоже несущественны. Не-не-не, не годится. Почему? Просто такова моя природа. Не позволяя людям, которые со мной связались, вести себя так, будто это несущественно. Я беспокоюсь о тебе. Особенно из-за того, что я обычно такой беззаботный, а ты сейчас будто носишь в себе какие-то грустные чувства. Да ты в натуре будто главный герой в игре, Хинато. В смысле? Ну, пытаешься решить проблемы людей вокруг. Если бы у меня был такой друг, это было бы очень здорово. Ну, вообще-то один у тебя есть. Разве мы не друзья? Ощущение, будто я действительно попал в мир игры. Хината, главный персонаж, а я попавший в беду житель. А так. Мы союзники, болван. Мы команды, следующий этот мир вместе. Хм. А какой у меня класс? Монах? Вот ты собираешься? Такой обычный класс? Разве рыцарь плох? Разве не круче стремительно бросаться в бой? Не, эта техника под названием обезглавливание 100 уже принадлежит кое-кому другому. Пусть и не вполне мере соответствует. Но ничто иное не подходит в такой степени, как это. Рыцарь с техникой обезглавливания 100 Ты таком? о ком? Выноситель ста. Или может быть стопинков? короче очень храбрый и могущественный рыцарь эта девушка конечно же тоже в команде так хотя ее что-то довольно сильно беспокоит и иногда она будто разрушает атмосферу дружелюбности даже несмотря на это ты все равно будешь с ней хинато так ты все равно продолжишь медленно изучать этот мир вместе с ней да сейчас она точно сама по себе Она по-прежнему твой союзник, так? Да, конечно. Я протяжно вздыхаю при этом. Чрезвычайно серьезная и одновременно очень натуральная. Да, я не могу перестать ее преследовать. Эта цыпочка очень одинока. Если я протяну ей руку тогда, но захочет ли она теперь охватиться за мою руку? Эй, монаха О'Яма! Может мне бафнуть какие-нибудь заклинания на защиту? Ну, что-нибудь типа, что позволит мне поддерживать, независимо от того, сколько меня ругают, или типа, с каким типом насилия я сталкиваюсь. Похоже, это именно то, что нужно. Хорошо. Магическое исцеление. Все будет путем. А яма поднимает руку, сжимая ее в кулак и выставляет большой палец вверх к солнечному, без единого облачка небу. Хотя ощущение было, будто это магия лечения, но все равно спасибо. Я тоже поднимаю палец и делаю шаг назад. Я иду искать ее, самого могущественного союзника, Юри П. Сбегаю по лестнице на крышу. Чистое небо открывается передо мной, но рядом нет никого. Юри Пэ! Я единожды тихо произношу ее имя. Потом прихожу в себя. Я должен обшарить все углы и щели этой школы. Эта цыпочка уж точно не канула тихо в небытие. Это энергичная девушка. Она явно где-то здесь. Провоцирует беспорядки, ну и доставляет кому-нибудь хлопоты. Найти ее будет так же просто, как и обнаружить красивую блестящую бусинку на песчаном берегу. Я мягу по школе. На самом деле я смеялась Я услышал громкий шум В центре этого шума, конечно же, раздается нечто иное, как оскорбительный голос Юрипе, который я уже давно привык слышать Когда я влетаю в охваченный волнениями класс, я вижу толпу окружающую Юрипе, которая оседлала кого-то как лошадь Этот кто-то под ней президент школьного совета Давай, отвечай быстрее. Где в этом мире находится ключ к тайнам? Откуда за нами наблюдают? Я не знаю. Если не скажешь, я не слезу. И этот беспорядок не кончится. Это не то, что произойдет. Че? Ты собираешься меня проткнуть своим клинком? Да что, по-твоему, решит такой жестокий способ подавления? Не себя стоит ли спрашивать? Хочешь... «Хочешь, я дам тебе почувствовать вкус смерти!» Юрий обхватывает обеими руками голову президента. Что-то она совсем распустилась. Не из-за того лишь, что я больше не с ней? Не это ли ее спровоцировало? В любом случае, сейчас не время думать об этом. Надо ее остановить. Раздвигая людей, я вхожу в центр толпы. Но когда я уже почти дотягиваюсь до нее... Ее кто-то отталкивает. Выглядя абсолютно непреклонно, учитель поднимает Юрипе, обхватив ее руками сзади. Лапу, фу! Не видишь, что ли, что сейчас я разговариваю с этой стервой? Я вижу лишь то, как ты ее недовольно жестким способом задираешь. Да она же не человек, она ангел, обладающий необычными способностями. Разве не ясно? Если я буду этого делать, то... Не смогу быть наравне с ней! Ты говоришь что-то бессмысленное! Может, все это объяснишь в отделе по работе с учащимися? Но сейчас тебе лучше вести себя как надо! Неожиданно я слышу звук чего-то ломающегося. Ты ублюдок! Опустив было голову, она снова поднимает ее с огромной силой. Думаешь, что сейчас я вот так просто могу себя вести? хорошо идиот! Что за путь истины мне могут предложить бездушные ублюдки? Ты, дебил! Ты понимаешь? Ты понимаешь, что я чувствую? Баран! Меня давила эта чертовская обстановка, которая делает крайне одаренных людей странными и неадекватными. Ты можешь это понять, идиот! Допусти, да ты, исчезни! Свали, убились от моего лица, ублюдок! Плюясь, Юрий Песы при проклятии. Как бы там ни было, не терпит ее ледяного сердца пробудились во мне жаркое пламя, и мое тело стало двигаться само по себе. Пац. Мой удар снизу вверх уходил учителю точно в нижнюю челюсть. Он валится на землю. Я изо всех сил обнимаю Юрипе, чтобы остановить ее. А ты чего творишь? Почему ты опять появился? Ты преследователь! Юрипэ развивается и выкручивается, пытаясь сбежать. «Да я не такой!» «Чего?» «Я понимаю, что ты пытаешься сказать, и я понимаю твои чувства!» «Ах, ты подонок! Не смей думать обо мне так упрощенно!» «Бах!» «Ловлю удар головой!» «Удар настолько силен, что я чуть не вырубился на мгновение!» «Но он неэффективен!» «Ведь у меня есть исцеляющая магия ао «Все будет хорошо! Я твой союзник, я не дам тебе остаться одной!» Да кем ты себя возомнил, черт побери! Бац, получаю прямо в лицо. Что-то густое, липкое и теплое хлынуло у меня из носа. Кровь. Мало того, что у меня вся челюсть и шея в ней, так еще и нос походу сломан. Однако, если бы не исцеляющая магия ао на моем лице без сомнения уже образовался бы вмятина. Благодаря ей сила удара была настолько слабее, что даже и не казалось. «Все будет хорошо!» Я отпускаю Юри потом смотрю на нее и позволяю улыбке соскользнуть по моему лицу. «На себе беспокойся, идиот!» На этот раз оперкот. Кровь брызнула у меня из носа. Я все еще в сознании. Если я отрублюсь, Юри снова останется одна. А я не хочу этого видеть. Такой уж я. Разве ты не такая же? так что можешь бить меня сколько влезет. Судя по количеству ударов, которые я получил, мои дела пока неплохие. Неприглядная улыбка не сходит с моего окровавленного лица. «Да что ты? Ты думаешь, ты крут?» «Нет, отстой! Это полный отстой!» Больше отстой, чем ты в мире нет!» Кулак Юри П. тоже покрыт таким количеством крови, что похоже, будто он окрашен в красный цвет равно используют его, чтобы бить меня по животу, крича при этом, давно пора оставить его. Кулак Юрипе хватает. Президент школьного совета. Оставить? Что оставить? Спрашивает Юрий вяло, неожиданно потеряв тел. Ты из-за чего ты боишься? Вымещать свою злость на таких же людях, как и ты, очень жестко. Ты лишь причиняешь ему неприятность. к моему жалкому выглядящему лицу. Прости, я позволила тебе быть козлом отпущения. А, ерунда. О чем ты? Я злюсь? Да что за бред? Чтобы я выражала эмоции или вела себя так перед тобой? Почему? Потому что я предводитель. Предводитель чего? Солдаты, которые бунтуют против Бога. А он существует? Да. «Между прочим, ты невольно признала, что являешься частью этого мира!» «Когда?» «Ты только что просто взяла и объяснила смысл моего поведения в этом мире, разве нет?» «Ты это называешь подтверждением?» «Это нечто!» «На что ни один из нас не способен вообще?» «Говорит Юрика, пристально осматривая толпу, которая неожиданно успела стать намного больше!» «Эти фальшивые обитатели!» Никогда не смогут говорить об окружающей обстановке этого мира. Это область знаний высшего порядка. Говорит только такое создание, как ты. То, что ты говоришь, звучит занимательно. Тогда не посмеешься для меня? Не можешь? Значит, ты не человек. Ну, что ты не так понимаешь? Ну, тогда скажи что-нибудь, Ангел. Ангел? Юрипы легонько ударяет меня в живот. На данный момент это превосходит то, что я могу вынести. Покачнувшись, я отпускаю. Затем Юрепэ встает прямо передо мной. В настоящем я нарекаю тебя ангелом. Пошли, Хината. Я определенно разузнаю, где у тебя там прячется бог. Юрипе делает шаг в сторону, собираясь уйти, и толпа расступается перед ней, перед сильнейшим воином. Я следую за Юрипе в коридор, где нас ожидает ао -Яма. Когда Ао-Яма видит в каком состоянии я, он приходит в состояние возбуждения. О, это ужасно! Магия! Мистический щит! Действительно, сейчас подходящее время использовать такое. В любом случае, похоже, А вы помирились без каких-либо проблем. Это же здорово. Помирились? Все. Юрий по адресует Ояму этот вопрос совершенно естественный и невинный. Mm. А разве вы не ссорились? Mm. Как там тебя зовут Аяма? Да, О Яма. прости, что тебе пришлось поволноваться, но это было подстроено для того, чтобы вытащить тебя. Это же чушь, да? Угу! Mm -hmm. Полная. Это потому, что не было никакой возможности завербовать тебя по той ситуации, чтобы заставить действовать как человек, так? М это возможно? Верно. Таким образом, все прошло в соответствии с моим планом. С гордостью говоря это, Юрий П. скрещивает руки. Боже, она и вправду выглядит поглощенной счастьем. В этих обстоятельствах я тоже начинаю подыгрывать. Таковы дела. Так что тебе следует открыто присоединиться к нам. Достойный ты, Ао Яма. Эй, ты не можешь отвергнуть наше предложение, которое исходит от главного персонажа. Ты что-то такое тут говоришь? Разве это не я лидер? Так что ты разве не должен подчиняться моим приказам? Почему-то у меня ощущение, что я погибну в нашей первой же битве. А разве я не говорила, что в этом мире мы не можем умереть? Она выглядит, как прежняя смеющаяся РП. На мгновение я даже немного испугался. Не считая вербовки О яма, изменилось ли что-то еще? Что за пламя, черт побери, поглотило мое сердце? Только не говорите, что и у меня обманули. Не может же быть все так! Нет, нет, мне нужно просто поверить в это, иначе... Передать бразды правления нашей команде этому лидеру не получится никак. А как тебя зовут? Спросила Ояма. Юрий. Однако ее союзники <coughs> Ой, дали дружеское прозвище Юрий П. Добавляю с натяжкой. Я просила тебя не действовать по собственному усмотрению. Юрий П, да? И вправду очаровательное имя. Пожалуй, я тоже буду так тебя называть. Это моя маленькая месть. Что такое? Болит голова? Восстание против Бога? Удар меча ракетку. Да, Ао Яма. В этот момент, когда ты присоединился к нам, тебе была предоставлена такая привилегия. Удар меча ракетку. Но разве это не спровоцирует возмездие? Будешь ли ты со мной, и вправду все в порядке, если я соглашусь на это? Удар меча ракетку. Да как может быть такое-то возмездие? Использование такой вещи для того, чтобы создать людей, заставить служить ему, ух, было бы слишком странным. Кем бы он был после этого? Удар меча ракетку. Разве он не наш создатель? Если бы мы были рождены в этом мире для того, чтобы он что-то додавал, а что-то забирал, использовал нас как свои игрушки, не было бы это еще более странным. Мы должны устранить такое <coughs> неразумное руководство нашими собственными силами. Удар меча в ракет. Так вот оно что. Ой... Мяч отлетел от борта ракетки Аоямы. 15-0. Они играют в теннис, а я судья. Почему так вышло? Ну, по словам Юрий, по тела является очень важной частью приготовления к войне с Богом, однако, я немного сомневаюсь, что в этом мире, где наши тела не могут умереть, наша физическая форма и сила действительно могут измениться в лучшую сторону. Готов поспорить, что таким образом Юрип просто выпускает пар. Тем не менее, тот факт, что значительное расстояние делает общение неудобным, неоспорим. Тогда как мы собираемся все-таки это сделать? Смотрите-ка, а я им приходится скоро кричать. Что касается этого с другой стороны, сетки Юрип пару раз ударив по мячу ракеткой, выбивает его в небо. Уничтожит порядок в мире, который защищает ангел. <с> Юрипэ неожиданно делает взмах ракеткой и падает. Мяч со свистом улетает. Ого! Ну и силища Да не, Фух, отвечает Юрепэ и бросает ракетку. Потом говорит, поворачиваясь в сторону. Последняя шахматная фигура появилась сама по себе. При этом она не смотрит в сторону, а скорее уставилась в одну определенную точку. Когда тот человек встал там? Мне начинает становиться интересно. А вы вправду довольно занимательная команда, не? Это тот человек, учащийся, который собственноручно взял в заложники директора и забракодировался в его кабинете. Если не хочешь, чтобы твоя голова совершила такой же полет, как мяч, только что... Будь паинькой и подчиняйся моим приказам. усмехнувшись, парень наводит пистолет прямо на Юри П. Какую интересную вещь тут и держишь? А разве ее все еще не уничтожили? Не задавай явно лишних вопросов. На этом загадки не заканчиваются. Пушка действительно заряжена патронами. А где он такое нарыл? Ой-ой-ой, о нет, что же нам делать? А как насчет того, чтобы перестать стоять в такой позе, будто собираешься отбивать подачу? Прости, я слишком взволнована, чтобы такое сделать. Она продолжает стоять в стойке, будто собирается противостоять пистолету, и вернув подачу. О боже, я вздыхаю. Ну и что за будущее лежит перед нашей командой? Держа доску со счетом, я поднимаю голову. Небо такое же солнечное и голубое.